Николай Леонов, Алексей Макеев «Откройте я ваша смерть» Роман Из книги Леонова и Макеева «Серийный любовник» Серия «Полковник Гуров» Москва-Эксмо, 2019 год, категория 16+. Глава первая День был дрянной во всех отношениях. Игорь Лобачев редко жаловался на судьбу и не слыл среди друзей и знакомых нытиком, но то, что творилось сегодня, можно было назвать просто каким-то средоточием невезения. С самого раннего утра в салоне связи, где работал Игорь, начались проблемы. Сначала пропал интернет, И две недовольные дамы, у которых по неизвестной причине с телефонов ежедневно списывались деньги за неоформленные услуги, отправились с жалобой в Роспотребнадзор, вдобавок отключили на целый час свет. И в салоне сорвалась очень выгодная продажа. Потом позвонил шеф и наорал за то, что со склада до сих пор не забрали новые поступления. Игорь не стал пускаться в объяснение и оправдываться, ссылаясь на то, что им не выделили машину, несмотря на заявку, он просто побежал на стоянку возле дома, чтобы взять свою машину и съездить на склад. Это было бы самым простым решением проблемы. Но машина почему-то не завелась. Вот просто намертво встала, и все тут. Скрипя зубами... Игорь помчался домой и, не спрашивая разрешения у жены, взял ключи от машины тещи, которая в настоящий момент отдыхала в Таиланде. На складе ему поцарапали крыло на самом видном месте. Как это произошло, никто не видел. А может, просто не стали признаваться. А под конец какой-то умник во дворе торгового центра в котором располагался салон связи, поставил свою «Газель» так, что Игорь не смог выехать, и вечером ему пришлось оправдываться перед женой. А потом, ближе к полуночи, ему позвонили охранники и сказали, что «Газель» ушла и что машину лучше забрать сейчас, потому что ночью придут две фуры, и двор окажется перекрытым на весь день. Ругаясь и проклиная сегодняшний день, Игорь вышел под моросящий дождь. Повезло хотя бы с такси, которое пришло вовремя. Осмотрев еще раз поцарапанное крыло при свете тусклых фонарей грузового двора торгового центра, Игорь пришел к неутешительной мысли, что скрыть происшествие не удастся. Тёща все узнает. и тогда его жизнь превратится в сущий ад. И в этом настроении он выехал на улицу. Дворники лихо смахивали с лобового стекла дождевую воду, наводя своими мерными взмахами на еще более унылые мысли. Игорь так погрузился в себя, что не успел сразу нажать на педаль тормоза, когда в Масловском переулке прямо из-за столба на проезжую часть метнулась, Тёмная человеческая фигура. Пронзительно завизжала резина. Машину сразу понесло чуть в сторону, потому что Игорь дернул рулем, но быстро остановить ее на мокром асфальте не получилось, и, зажмурившись, Игорь почувствовал жесткий удар о капот. Все. Как хотелось думать, что ничего не произошло, И все это лишь дурной сон, наваждение. Но глаза открывать пришлось. И выбираться под дождь из кабины пришлось тоже. Уже откуда-то сбоку, перепрыгивая через лужи, бежали парень с девушкой. Остановилась встречная машина, из нее вышел мужчина. Возле тела, лежавшего перед капотом тещиной машины, быстро собрались люди откуда их столько в такое время отстраненно подумал игорь глядя на тело пожилого человека потом кто-то сказал все на смерть хотелось биться головой о столб а тот же самый капот и когда подъехала полицейская машина и игоря посадив на заднее сиденье Начали опрашивать, его будто прорвало. Захлебываясь в словах и эмоциях, он стал рассказывать, что так люди не ходят, что старик сам прыгнул на проезжую часть, что это самоубийство какое-то. Тут же всплыло из подсознания умное слово «суицид», и Игорь старательно вворачивал его в каждое предложение, Ведь ночь, дождь, и он ехал, не превышая скорости. Его всего трясло, и капитан, составлявший протокол, с подозрением поглядывал на глаза Игоря. Не ломает ли его? Не наркоман ли он? Гуров сидел в своем излюбленном третьем ряду в партере. Как же хорошо! что можно вот так расслабиться, не думая о работе, не спеша облачиться дома в вечерний костюм, который очень любит Маша, и приехать в театр на премьеру. Приехать с запасом времени, пройтись по фойе, вдохнуть запах театра, а потом тот самый миг когда медленно гаснет под потолком огромная люстра, и сейчас начнется действо с Машей в главной роли. Гуров посмотрел на часы. Кречко опоздал к началу. Вот нехорошо как. Цветов, что ли, не смог купить? Ну, ничего. Станислав никогда не подводит. Мысли о старом друге и неизменном напарнике быстро испарились. Лев сейчас видел только сцену, погружаясь в мир иллюзий и волшебства театральной сцены. А потом вышла Маша со своим монологом. И он вообще перестал думать обо всем, любуясь женой, слушаясь в ее голос. Сколько вариантов этого монолога он уже слышал дома, пока Маша репетировала, но сейчас поразился тому, как она читала. Спектакль был поздний. Начался он в одиннадцать вечера, специально, чтобы дождаться гостей из Питера и из Минска. Прилетел автор пьесы. После спектакля должен был быть банкет. Несчастье случилось, В конце первого акта, когда неожиданно на сцене погас свет, по зрительному залу пронесся взволнованный вздох, потом на сцене раздался стук падающей мебели, потом женский вскрик и новый звук, похожий на падение человеческого тела. В зале зашумели с новой силой, но тут со сцены прозвучал властный сильный голос режиссера, призывавший не волноваться и не паниковать. Специалисты со Светом сейчас разберутся. Потом он принес извинения, и воцарилась тишина. Гуров посидел несколько минут, затем решительно поднялся и стал пробираться через ряд, задевая чужие колени. Свет включился, когда он уже шел на ощупь по коридору, ориентируясь по мелькающему свету фонарика и взволнованным голосам. «Маша!» «Я как чувствовал!» Бросился Лев к жене, сидевшей в кресле в своей грим-уборной. Возле ее вытянутой и уложенной на мягкий пуфик ноги хлопотали гримерша и девушка-костюмер. «На лице Марии» Было написано не столько страдание, сколько огорчение и разочарование. Подруга жены Виола Полеева, увидев вошедшего Гурова, картина прижала руки к груди. Вот ведь какая досада, Лев Иванович! Надо же было свету погаснуть, когда Машенька спускалась по ступеням. Мария протянула мужу руку, и он, присев рядом с ней, приложил ее пальцы к губам. Посмотрев Марию в глаза, Гуров сразу понял, что она сейчас чувствует. Плакала премьера, которой Мария Строева так готовилась, в которой она должна была блеснуть во всей своей красе Примадонны. Девушки щебетали, что перелома, скорее всего, нет, просто сильный ушиб и растяжение. В помещение вбежал склокоченный режиссер. Увидев Гурова, он бросился с извинениями пожимать ему руку, а потом утащил Полееву на сцену заменять Марию Строеву в премьере. «Машенька!» — покачал головой Лев, с грустью глядя на жену. «Надо ехать в травмпункт. Ну что делать? Бывают в жизни огорчения, но ведь ты у меня сильная и мужественная. Все зрители знают...» что это несчастный случай, и будут ждать тебя, ждать с нетерпением. А когда ты снова выйдешь в этом спектакле на сцену, их восторгу не будет предела. Поверь мне. Мария смотрела на него, слушала его слова, и на душе у нее теплело. Она устало улыбнулась и провела рукой по волосам Гурова. «Вот за что я люблю вас, мой полковник», так это за то, что вы всегда умеете найти нужные слова. Правда, спасибо тебе. Вези меня в травмпункт, хотя уверяю тебя, что ничего серьезного с моей ногой не случилось. Видишь как? Премьера и обязательно интрига. «А где у нас Примадонна?» послышался с порога громкий веселый голос Кречко. Он сиял и расшаркивался с дамами, Но тут же понял, что все присутствующие не очень радостно настроены, и, пробираясь между актрисами, воскликнул. «Дамы, не пугайте меня!» «Станислав!» — грустно улыбнулась Маша, разводя руками. «Я сегодня не играю. Ты зря спешил с этим роскошным букетом. Настоящий полковник всегда преподносит цветы как знак восхищения, а не применительно к датам». Склонив голову, изрек Стас. Поездка в травмпункт заняла много времени. Кричко привез Гурова и Марию домой уже в четвертом часу утра. Немного удовлетворения приносил факт, что ничего серьезного с ногой у жены не случилось, хотя и вторая степень повреждения связок — вещь непростая. Уставшая от боли Мария уснула. а сыщики уселись на кухне. — Ты за рулем? — А я могу себе позволить, — хмуро проговорил Лев, доставая из бара бутылку водки. — Да черт с ним, с рулем! — махнул Станислав рукой. — На такси домой доеду, а утром вернусь за машиной. Заодно и тебя прихвачу на работу. Разве я брошу друга в таком состоянии? А еще лучше... Пусть стоит до вечера. Обойдусь завтра без колес. Пардон, сегодня. Гуров посмотрел на хитрую, улыбающуюся физиономию напарника и достал вторую стопку из шкафа. Выпили за скорейшее выздоровление Марии, и Кричко принялся рассуждать о профессии театральной актрисы, для которой травма ноги, боль не столько физическая, сколько моральная — душевная. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Лев. «Что об этом говорить? Все будет хорошо. Не первая премьера и не последняя. Валентина пока заменит ее. Все равно ей играть вторым составом этот спектакль». «Виола!» — многозначительно поправил друга Кричко, который хорошо знал, что Виола Полеева — По паспорту является Валентиной Кузнецовой. Давай еще по одной, а потом поговорим о делах. Молодец! — улыбнулся Лев, чувствуя, что нервное напряжение стало немного отпускать. Еще по одной рюмке водки, а потом о делах. «Ну, есть у меня еще скрытые таланты, о которых ты не подозреваешь», — заявил Кричко. Кстати, Орлов просил утром к нему зайти. Планерки не будет. Его к заместителю министра вызывают. — И ты только сейчас? В первом часу ночи мне об этом говоришь? — насторожился Гуров. — Или... — Тебя не проведешь, — добродушно усмехнулся Станислав. — Я ему звонил, когда ты с Машей у врача был, и ей рентген делали. Он не сказал, зачем... «Но думаю, что дело срочное». «Не люблю я этих заданий для особо одаренных и особо приближенных», — поморщился Лев. «Опять у жены какого-нибудь чиновника высокого ранга шкатулку с драгоценностями украли. Это дело Мура, а не главка уголовного розыска. А помнишь, Стас, как мы в Муре работали?» «Конечно помню». Еще когда Пётр туда начальником пришел, заулыбался Кричко. Хороший коллектив у нас подобрался. Хороший коллектив подобрал Пётр поправил друга Гуров. Хороший, работоспособный, профессиональный. Между прочим, именно за эти заслуги Орлова и поставили возглавлять главк. Он умеет организовывать работу. М -м да... Задумчиво произнес Кричко. Нас друзей и осталось. Разбросало коллег. Кто на пенсию, кто на повышение, в регионы или в Подмосковье. Давно мы вот так не сидели втроем, а? двери из приемной в кабинет Орлова была раскрыта настиж. Генерал кого-то разносил по телефону, не особо стесняясь в выражениях. Гуров посмотрел на пунцовые щеки новой секретарши Людочки и, прикрыв дверь, спросил. Давно свирепствует. «Ой, нет!» — смутилась девушка. Потом быстро глянула в свои рабочие записи и поспешно добавила. «Петр Николаевич просил, как только вы и Кричко появитесь, чтобы сразу зашли к нему». Орлов, мельком глянув на вошедших офицеров... Сделал знак «присесть», а сам продолжил разговор по телефону, расхаживая по кабинету. Тональность беседы явно изменилась. Или собеседник признал свою вину, или Петр Николаевич выдохся, но разговор он закончил уже спокойно, а через минуту положил трубку на стол и посмотрел на сыщиков. «Ну что, пришли?» Хорошо. «Петр, ты помнишь, кто у тебя там сидит в приемной? Ты хоть дверь закрывай, когда используешь ненормативную лексику в телефонном разговоре», — заметил Гуров. Орлов посмотрел на старого друга, подошел и, задумчиво похлопав его по плечу, невесело усмехнулся. «Знаю, все знаю, лёва Ты у нас эстет». Тебе позволительно слыть эстетам и гурманам? Ты отвечаешь только за свою работу, а я за всех вас. И еще за тех, кто за тысячи километров от Москвы ерундой занимается вместо нормальной службы. Знаю, что ты мне сейчас ответишь. Скажешь, что сам выбирал себе работу, сам соглашался на эту должность, и нечего кивать на обстоятельства, расшатанные нервы. и раздолбая в подразделениях уголовного розыска, которые встречаются еще на просторах нашей страны. — Скажу! — кивнул Гуров. — Просто надо... — Ладно, перестань! — махнул рукой Орлов. — Мне самому стыдно бывает за нездержанность. Негоже быть нездержанным мужику, нервами расшатанными кичиться, тем более офицеру. Я вот погляжу на вашей физиономии строгие, и мне сразу хочется жить и улыбаться. у как все запущено! — тихо шепнул Кричко, пряча улыбку. — Вспоминаю молодость, — продолжал Орлов, усаживаясь напротив старых друзей. — Эх, какими мы были тогда... — Порой, думаю, послать бы все дела по боку и позвать вас посидеть за бутылкой хорошей водочки, да с хорошей закуской повспоминать. — Я тебе говорил, — снова прошептал Кричко, — а на премьеру не приехал. — Стыдно. — Как Маша? — вдруг серьезно спросил Орлов. — Я уже слышал, что там ЧП какое-то случилось. Вы со Стасом всю ночь в трампункте проторчали. — «Ничего страшного. Заживет», — поморщился Гуров. «Обидно, что премьеру ей испортили. Обидно, что отпуск срывается. Куда ее с такой ногой? При самом благоприятном исходе раньше, чем через месяц к полноценной жизни ей не вернуться, так и просижу с ней весь отпуск». «Давай перенесем его», — предложил Орлов. «Куда?» «Уста со свои планы и...» «А я и не против», — с готовностью вставил Кричко. «Я ехать никуда не собираюсь. Все равно отпуск проведу в Москве. Мне что через месяц, что через два, все едино. Как говорится, что в лоб, что по лбу». «Ну вот и решили», — заулыбался генерал и, поднявшись, пошел к своему столу. «Раз месячишка ты еще в моем распоряжении...» то возьми-ка одно дельце. Я его из мура забрал. — месячишка дельце, — повторил за ним Гуров. — Когда ты начинаешь так выражаться, я сразу чувствую проблему. Тем более, что ты дело из ГУВД Москвы забираешь в Главк. — Что там, пётр Там смерть Лева, смерть заслуженного пенсионера. «Заслуженного?» — насторожился Кричко. «Наверняка занимал в былые времена высокие посты, а сейчас на покое болезни всякие одолевали. Как-то мне не особенно верится в криминал, когда умирают старики, хотя частенько родственники пытаются доказать нечто подобное. Дай угадаю, кто-то покушался на квартиру заслуженного пенсионера». «Даже если и покушались, — подхватил Гуров, — то почему это дело ты забрал из мура? Все! Кончили умничать? — недовольно спросил Орлов. «Ага! — с готовностью отозвался Кричко. — В мое чутье перестали уже верить, умники! — снова недовольно спросил генерал. — Ладно, пётр извини! — Гуров жестом остановил Кричко, пытавшегося пошутить. — Ты тоже нас пойми. Все на нервах. У Маши сорвалась премьера, травмпункт, месяц с ногой мается, ночь не спали. Рассказывай, что там тебя смущает.